В тишине ночи шум деревьев казался недовольным голосом ветра, который нёс над лесом предостережение: "Чужаки, чужаки, чужаки". Слада, Ива и Ребетишки испуганно озирались. Дивин шёл первым, двое мужчин держались позади на тот случай, если кто-то вынырнет из чаще с недобрыми намерениями. Но чаще отзывалось лишь шелестом ветвей. Никто не стремился преградить путь странникам. Холмы, поросшие лесом, крутые подъёмы и спуски тянулись и тянулись. Деревья росли всё гуще, стволы могучих сосен возносились высоко-высоко в звёздное небо, на котором яркой дорожкой сияла ожерелье хранительницы. Густые заросли кустов и ещё голых, безлистных, перешёптывались о чём-то. и казалось, будто чаще глядит сотни глаз, говорит сотни языков. Дивен, не рады нам тут, тихо сказала Салада. Зря пришли. Не зря, ответил он, продолжая упрямо идти в чёрные кущи. А ну стой! Путь странникам преградили несколько вооружённых рогатинами и луками мужчин. Кто такие? Я Дивен, из помнивших наречённый 17 весен назад. Со мной моя семья. Мужчина окинул всех быстрым взглядом и покачал головой. Что ж, так мало вас. Остальные сгибли. Незнакомец горько вздохнул. Идёмте, до да детей давайте. И махнул своим спутником. Те тут же взяли её два плетущих серебетишек на руке. Пошли быстрее. Ива, настороженно озиравшаяся, мало-помалу успокоилась. Дети дремали, положив головы на плечи незнакомцам. Лес шумел. Продирались через кусты, казалось, чуть не три оборота, но то видно от усталости. Чаще отступила резко, под ногами разверзся глубокий провал с глинистой кромкой и корявыми корнями деревьев, торчащими из земли. Туда Скомандовал старший из сопровождатых, кивнув вниз, где в зарослях прошлогодней травы висело над провалом поваленное дерево. Цепляясь за ветки, начали медленно спускаться по крутому скользкому склону. Слада бы излива протянула руку Удивину и теснее прижала к себе малыша. Можно пройти лебяжьими переходами, тем временем говорил один из незнакомцев. Но тот долго. Здесь короче. Только под ноги глядите. предостёрёг он дети совсем замарённые да и сами вы он окинул странников сострадательным взглядом путь под дно старого лога слада и ива запомнили плохо они петляли между камней обходили деревья спотыкались о торчащие из земли корни потом долго поднимались наверх затем шли через узкий каменный мосток соединяющий один провал с другим Сладе казалось, будто радаш с каждым шагом становится всё тяжелее, но она упрямо не отдавала ребёнка мужу. Казалось, разлучи их сейчас и точно упадёт без сил. А пока на груди сладко сопело дитя, в усталом теле откуда-то находились силы двигаться, переставлять ноги. Наконец их странствие завершилось через сухой малиник, выросший, казалось, на голых камнях, Путники подошли к узкому зеву пещеры, и с провала повеяло прохладой. Спускаясь по пологому склону вниз, Слада слушала, как шуршат под ногами мелкие камешки, и озиралась. Широкие ходы разбегались во все стороны. Человек тут заблудится, но обитатели этих мест не были людьми. Под высочайшими мрачными сводами было спокойно и тихо. Сдивой слушал, как облегчённо выдохнула Ива. Здесь и впрямь дышалось легче, без вечной боязни оказаться под ослепляющими, вжигающими глаза лучами солнца. Шли долго. И когда казалось, что дорога уже никогда не кончится, главный из провожатых сказал «Вот и на месте». Рагда восхищённо ахнул. Они вышли круто спускающимся вниз ходом в огромный каменный зал. Своды пещеры раскинулись так высоко, что захватило дух. Дивин же во все глаза смотрел на другое. Дома. Здесь стояли дома. Иск было так много, что тут под землёй пролегли улицы. Слада привалилась вдруг к плечу мужа и тихо заплакала. Их путь был окончен. Скоро у них будет дом, свой дом, в который никогда не войдут охотники. Идём к старшему, а вы вон туда, в ту избу. Там все пришлые останавливаются, пока своё жильё не поставят. Дивин кивнул и двинулся следом, удивлённо оглядываясь. Это поселение отличалось от людского: избы тут не обносили заборами, даже ворот и тех не было, как не было скотных дворов. Но где-то кудахто ли куры. Курица, птица глупая, ей всё равно, кто сыпёт зерно, человек ли, нет ли, был бы свет, да что поклевать. Это собаки, кошки, доскотины, да чуи или ходящих и герились. Корм же не до того им бы квохтать. Над дверями домов сияли бледные зелёные огоньки, и важные квочки прохаживались в их мерцании, что-то выискивая среди мелких камней. Меж тем Дивина провели к добротной крепкой избе с широким крыльцом. Двери здесь не запирались, поэтому провожатый постучал и сразу вошёл. В доме пахло щами. Откуда-то из передней донеслось: Мирык, ты что ль? Я вот тут к нам чужин из-за черты пришёл. Послышались шаги. Из горницы вышел мужчина вёсен пятидесяти с седой бородой, но чёрными смылёнными волосами. Он торопливо приглаживал густую шевелюру. «Это ты, что ли, из-за черты?» Димин развел руками. Он ничего не знал про черту. «Видимо. Видимо», — усмехнулся хозяин дома и вдруг заключил незнакомого пришельца в медвежьи объятия. «Меня Чусом зовут. Я из помнящих. Но ну, не можно кликать званым. Кому как нравится». «Меня зовут Карот. И я из помнящих». ныне рекут Дивинам. Зван усмехнулся довольный. Долго шли, долго. А чего мало вас так? Я когда злоба посылал, тот говорил целую стаю приведёт, вас же по пальцам. И злобы нет, и прийти должны были ещё по зиме. Злоба убили охотники, глухо ответил Карат Дивин. Они же и остальных порешили. Я еле успел увезти баб с ребятишками и двоих мужиков. На нас напали днем. Думал, не отобьемся, дорогу искали сами, плутали много. Из-за спины у него негромко сказал Мирок. Жалко злоба, парень был добрый. Жалко, — согласились Дивин и Зван. Помолчали. — Почему меня назвали перешедшим черту? Что за черта? — спросил, наконец, Дивин. Путь к лебяжьим переходам затворён для людей. Каждую луну мы подновляем защиту. Ты пересёк охраннительную черту. В тебе есть дар, ведь так? Есть, кивнул он. Покажи. Дивин перевернул ладони тыльной стороной вниз и протянул их хозяину избы. Бледную кожу охватило зелёное сияние, похожее на свечение болотных огонёков. Сквозь всполохи пламени руки казались прозрачными, словно не мужчина живой стоял, а навий. В достатке, произнёс Чус: "Нам такие нужны. Сейчас здесь 12 помнищих. Мы кормим всю стаю. 13-й будет, кстати". Девин вздохнул. Он устал, устал от ноши, которую влачил уже 17 вёсен. Но больше никому было подставить шею под ёрмо. Потому приходилось терпеть и не жаловаться. А люди, спросил он. Люди что? Ничего, усмехнулся Зван. А то ты не знаешь. Знаю. Так что ж спрашиваешь? Ладно, дружище, ступай, отдыхай. Избу поставить пособим. Места хватит, пещеры огромные. Ступай, сил наберись пока. Постой, удержал девин собеседника. А на охоту когда? Девин усмехнулся. Да прежде тебя другие исходят в жилу сперва пойди, а то вон белый весь. Удивина словно мешок в песку со спины сняли. Спасибо. Хозяин дома грустно усмехнулся. Живите, тут не тронут. Тут ни охотников, ни каженника. Тихо. Когда Девин вернулся в гостевую избу, его утомлённые спутники уже спали. В печи трещали дрова. Кто им разжёг-то только? Мужчина заглянул в жерло. Пламя было из жёлто-зелёным, злым, ревущим. Такой огонь дарил тепло и не причинял боли глазам, но развести его мог только осенённый. Дивин смежил веки, чувствуя, как из-под них ползут слёзы усталости и облегчения. Он не один, они не одни. Есть кто-то, кто поможет. Лишь сейчас навалилась усталость всех прожитых дней. Вспомнилась Мьель, первая жена та, самая, которая увела его из деревни, увела, а потом отпустила обратно к людям. Он не был для неё едой, она не была для него чудовищем. Красивая, рыжая, как листва по осени, улыбчивая, радостная девка. И когда вернулся в деревню, не было ничего, что радовало, тянуло, тянуло к ней. А сам думал с ужасом: кому к ней, ходящей к чудищу, кровососки? Нет, к самой лучшей, к самой нежной, с телом белым, словно сметана, с искрами смеха в глазах, с веснушками на плечах и спине. Он так и ушёл тогда от матери, сестёр, от людей, от всех, ушёл к ней и стал тем, кем стал. И они были счастливы, очень-очень долго, почти год. Она хотела родить ему сына. А потом пришли охотники. Всё закончилось вмиг и навсегда. Он остался один, едва дышащий со стрелой в боку, был бы без дара помер бы. На стрелу привесили такое заклинание, что тело рвало и кромсало будто ножами. Но он выжил. Иногда ходил к родной деревне, смотрел на тёмные окна домов и думал о том, как его там боялись. Но он не хотел зла, он любил их всех, потому что каждого помнил: и деда Ворона и Зарянку, и маленькую Лисану, и своих меньших сестриц, и мать. Но они бы не приняли его никогда. Да и не мог он прийти к ним, не прорвался бы через заклинания, оберегающие дома. А ежели и прорвался, то безумие крови принудило бы загрызть родню. Такое проклятие. Издалека смотри, хоть все глаза прогляди. Ближе подойдёшь, запах родной учуешь, ум откажет, останутся только голод и злоба. Разорвёшь тех, кто дорог, и вовсе свихнёшься. Будешь чудищем кровожадным носиться в поисках поживы. Есть, есть, есть. Ни каких других хотений не останется. Потом он прибился к чужой стае и долго-долго скитался, не обрастая привязанностями. Вроде и не один, а вроде на особицу. Бирюк. Однако устрая болезненная потребность иногда являться к родной деревне изводила парня. Оказалось, не зря, потому что в одной из ночей, когда он стоял на пригорке под старой сосной и смотрел на родной тын, услышал крик «Крик». Карад кинулся на кровожадное рычание, но отбить успел только девушку. Её спутников уже разорвали. И тогда тот, кого в новой стае нарекли Дивином, за удивительную силу впервые дал волю своему дару. Девушка, которую он хотел спасти, была едва жива. Он вырвал её из смерти, забрал с собой и радовался, что когда она очнётся, то ничего не будет помнить. Она и не вспомнила а он не узнал в стройной красавице Галинастую худенькую девчонку, которая раньше мастерила соломенных кукол. Стая ей не шибко обрадовались, ещё бы лишний род, но приняли, потому что привёл он, и нарекли Сладой за покладистый и уживчивый нрав. Девушка совсем не была похожа на Мьель, но как же он полюбил её. за спокойную стойкость, за рассудительность, за ласку и преданность, за доверие, за то, что тоже была из Невежи, далёкого и такого недостижимого ныне дома. Так у него появилась новая семья. Карет вытер лицо рукавом рубахи. Впервые в жизни он плакал от счастья. Его жена, его дети, его стая были живы. Они пришли туда, где не страшны охотники, голод и сам каженник. Они добрались, спаслись. Сквозь слёзы он улыбнулся и судорожно вздохнул, пытаясь успокоиться. Дом, его новый дом, в который никогда не войдёт чужак, дом, где нет места страху. Прав был дед Врон, любовь исцеляет. Девин своей любовью пересилил страх, выгрыз его из души. Вот только души после этого у него почти не осталось.